предложил Снус Мумрик. — Она тоже упадет, — сказал Хемуль. — Терпеть не могу жирную пленку на овсяном супе, — не успокаивался скрут. Есть другой вариант, — продолжал Хемуль. — Вовсе не делать крышу. Я вот тут сидел и думал, что папа, может быть, захочет смотреть на звезды, а? Как вы думаете? — Это ты так думаешь, — вдруг закричал Тофт. — Откуда тебе знать, что папа захочет? Все разом перестали есть и уставились на Хомсу. Хомса вцепился в скатерть и закричал. — Ты делаешь только то, что тебе нравится. Зачем ты делаешь такие громоздкие вещи? — Нет, вы только посмотрите, — удивленно сказала Мюмла. — Холмса показывает зубы. Холмса так резко вскочил, что опрокинул стул и, сгорая от смущения, залез под стол. — Это Холмса-то, такой славный, — холодно сказала Филифьенка. — Послушай, Филифьенка, — серьезно заявила Мюмла. — Я не думаю, что можно стать муми-мамой, если вынесешь кухонный стол на двор. И Филифьенка вскипела. — Только и знаете, мама то, мама это! — кричала Филифьенка, вскакивая за стола. — И что в ней такого особенного? — Разве это порядочная семья? — Даже в доме не хотят наводить чистоту, хотя и могут. И даже самой маленькой записочки не пожелали оставить, хотя знали, что мы... Она беспомощно замолчала. «Записка — Записка? — вспомнил Онкель Скрут. Я видел письмо. Но куда ты его запрятал? — Куда? Куда ты его запрятал? — спросил Снус -мумрик. Теперь уже все встали из-за стола. — Куда-то? — пробормотал Онкель Скрут. — Я, пожалуй, пойду опять ловить рыбу. Ненадолго. Этот пикник мне не нравится. В нем нет ничего веселого. — Ну, вспомни же, — просил Хемуль. — Подумай. Мы тебе поможем. Где ты видел письмо в последний раз? Подумай. — Подумай. «Куда бы ты его спрятал, если б нашел сейчас?» «Я в отпуске», — упрямо ответил онкель скрут. «И я могу забывать все, что хочу. Забывать очень приятно. Я собираюсь забыть все, кроме некоторых мелочей, которые очень важны. А сейчас я пойду и потолкую с моим другом, предком. Он-то знает? Вы только предполагаете. А мы знаем». Предок выглядел так же, как в прошлый раз, но сейчас у него на шее была повязана салфетка. «Привет». — сказал Онкельскрут, покачав головой и притопывая. — Я ужасно огорчен. — Ты знаешь, что они мне сказали? Он немного помолчал. Предок тоже покачивал головой и притопывал. — Ты прав, — продолжал Онкельскрут. — Они испортили мне отпуск. И я, понимаешь, горжусь тем, что мне удалось так много всего забыть, а теперь вдруг, изволь велят вспомнить. У меня болит живот. Я так зол, что у меня заболел живот. Первый раз Онкерскрут вспомнил про свои лекарства, но он забыл, куда их подевал. «Они были в корзинке», — повторил Хемуль. «Он говорил, что лекарства у него в корзинке. Но корзинки в гостиной нет». «Может быть, он забыл ее где-нибудь в саду?» — сказала Мюмла. «Он говорит, что это мы виноваты», — закричала Филифьенка. «Причем тут я? А я-то еще угощал его горячим смородиновым соком, который ему так нравится» она покосилась на мемлу и добавила я знаю что муми мама подогревала сок когда кто-нибудь заболел но я все-таки сварила его на всякий случай прежде всего я прошу всех успокоиться заявил хемуль и я скажу что каждому нужно делать стал быть речь идет о бутылочках с лекарствами бутылочки коньяка письме и восьми парах очков мы разделим сад и дом на квадраты и каждый из нас да да да поддакнула филипёнка Она заглянула в гостиную и с тревогой спросила, «Как ты себя чувствуешь?» «Неважно», — отвечал онкер скрут. «Как можно себя чувствовать, когда тебе предлагают суп с жирной пленкой и не дают ничего спокойно забывать?» Он лежал на диване, укрывшись целым ворохом одеял. На голове у него была шляпа. «Сколько тебе лет, собственно говоря?» — осторожно спросила Филифьенка. «Умирать я пока не собираюсь весело», — заявил он. «А тебе-то самой сколько лет?» Филипьенка исчезла. Повсюду в доме открывались и закрывались двери. Из сада доносились крики и беготня. Все думали только об онкельскруте. «Эта корзинка может оказаться где угодно», — думал онкельскрут беспечно. В животе у него больше не крутило. Вошла мюмла и примостилась к нему на край дивана. «Послушай, онкельскрут», — сказала она, — «ты такой же здоровый, как я. Ничего у тебя не болит, сам знаешь. Возможно, отвечал он. «Но я не встану до тех пор, пока мне не устроят праздник». «Совсем маленький праздник для такого пожилого, как я, который справился с болезнью».